Ики. Альберта отправили ждать в приёмный покой. Он принёс в больницу мою одежду, так что я переоделась. У меня взяли анализ крови. Померили артериальное давление. Оно оказалось в норме. Затем сняли электроэнцефалограмму, с помощью которой можно обнаружить необычную электрическую активность мозга. Врач прикрепила к моей голове Маленькие датчики, смазав их предварительно специальной пастой, чтобы они держались на месте, и стала следить за волнистыми линиями на экране. Они были явно более резкими, чем ожидалось. Врач указала на экран. Эти пики очень крутые и частые. Что это значит? Врач посмотрела на меня, и когда она встретилась со мной взглядом, я почувствовала, что знаю о ней всё словно она — открытое окно, и я будто смотрю в него и вижу комнату. Я увидела ее воспоминания так же отчетливо, как и шрамы. Увидела, как она заботливо говорит со своим больным братом в его последний эпизод паранойи. Увидела ее на площади Испании в Севилье. Она улыбалась и держала за руку мужа, которого теперь презирала. Я видела, как она гуляет с собакой зимой по пустому пляжу Сесвариадос в Сан-Антонио проходит мимо закрытого кафе у моря и плачет от того, что у неё умирает мать. Я видела её в туалете, как она нервничает из-за новой родинки на предплечье. Видела её в припаркованном автомобиле, сгорбившуюся за рулём, гадающую, сможет ли она выдержать ещё один рабочий день. Всё это я увидела в одно мгновение, разом. Я поняла это, хоть и не знала, как. Похожее чувство я испытала в Лувре, когда гуляла по античной галерее, полной греческих скульптур, и в дальней части зала стояла Венера Милосская. Внезапно на меня обрушился поток очень ярких впечатлений. Их было слишком много, однако это казалось совершенно естественным. Карл считал, что искусство, музыка и вообще всё, что когда-либо существовало, каким-то образом уже находится внутри нас. Красивая песня или скульптура красивы потому, что взаимодействует с тем, что уже есть в нас самих. Ну, он так думал. Глядеть в лицо врачу было все равно, что бродить по галерее мыслей. И я знала каждую ее мысль как свою собственную.